19 перепутал гад. «Ну, пойдем, лопату тебе выдам!» — подмигивает он мне и накидывает легкую куртку прямо на голую грудь. Мы выходим из дома, и меня тут же чуть не сшибает Тихон, весело гавкая, подпрыгивает и пытается лизнуть меня в лицо. «Тихон, место!» — строго произносит Мурат. «Она моя!» Кашусь на него. «Нравишься ты ему!» — ржет он. «На других баб он скалится и лает, а от тебя прям полюбил. Чем ты его прикормила?» И после этих слов я вспоминаю о райском наслаждении и заодно и о предательстве Тихона. М -м, он же обманул меня тогда!» А пес садится на ступеньки и, наклонив голову, с интересом наблюдает за нами. Оглядываюсь во дворе. Снега-то сколько! Никогда столько не видела. Красиво, конечно, но мне не до красоты. Я хочу домой. Очень хочу. Или к Анжеле с Артуром. Куда-нибудь, лишь бы от этого мужика подальше. Уехать и забыть, как страшный сон. Сон. Вот правда сон. Не было ничего. Снегурка! Слышу голос справа, оборачиваюсь. Мурат выходит из какой-то пристройки и идет ко мне. А что это у него в руках? Не пойму. Держи. Протягивает мне какую-то сумочку. Зачем мне это? С подозрением смотрю на него. Не нравится мне это все. Что он задумал? Если честно, я его опасаюсь уже. Ты же хотела откапывать машину. — Да. — Ну вот, лопата, лопатка, лопатулька, лопатулечка. Смотрю на него вытаращенными глазами. Что происходит? — Ну что ты такая непонятливая? Вздыхает тяжело и качает разочарованно, как мне кажется, головой. — Ты же маленькая, худенькая, хрупкая, узкая. Тьфу, не оттуда. Последнее забудь. И лопатка тебе нужна, соответствующая. Вот. Не смело беру в руки протянутый мне предмет, не сводя глаз с Мурата. Не нравится мне это. Растегиваю застежку и вынимаю из квадратной сумочки лопатку. Что это? Изумленно смотрю на Мурата. Лопатка? Радостно восклицает он. Давай, снегурка, приступай! а то у нас тут темнеет рано, а тебе еще до города километров сто копать. «Сколько — Сколько? — кричу я. «Гав — Гав! — раздается звонки Лай Тихона. — Ты чего меня собаку пугаешь? — смеется Мурат. — Мы к таким звукам тут не привыкли. Хотя, конечно, ночью ты тоже его знатно напугала и дергает бровью. — Прекратите, пожалуйста! — Прошу серьезно, не глядя ему в глаза. Вам нравится издеваться надо мной? Ну, что ты. И он приобнимает меня. А голос у него такой проникновенный, что ли, располагающий. Мне даже на мгновение кажется, что он не такой уж и гад. Зря. Я наоборот, продолжает он, помогаю вспомнить. Проблемы с памятью в твоем возрасте тревожный сигнал. И женский алкоголизм неизлечим. Мать-пьяница, горе в семье. Пьяная баба-пиз... Хватит! Толкаю его от себя. Вы, вы, вы чудовище! Надо же, а ночью ты меня господом называла? Рычу почти вслух. Вы говорили, что у вас есть две лопаты. Произношу четко, сдвинув брови. Дайте вторую, пожалуйста. Дам. Вот так легко соглашается он. А нет, если перестанешь мне выкать. Попроси правильно. Как? Я же сказала волшебное слово. Ехидничаю я. Ко мне правильно обратись, и лопата твоя. Хорошая такая, качественная лопата из сосны. Знаешь, как она пахнет? М, -м, м А сама не копает?» «Не-а. Жаль. Так что, берешь? «Дай мне лопату, хорошую и качественную, из сосны пахучую. Пожалуйста!» Цежу я сквозь зубы. «Имя?» «Что? Лопата ещё и имя есть?» «Моё имя забыла», — отвечает он. Хм Делаю вид, что задумалась, устремляя взгляд в небо. «Я вроде вчера хороший урок давал», — усмехается он. «Кричала ты мое имя правильно, но, похоже, не усвоила. Я же говорю проблемы с памятью, значит, надо повторить урок». Хм, и потирает грудь себе. «Ага, сейчас! Откопаться и уехать! Все!» «Дай мне, пожалуйста, лопату, нормальную, Мурат, так?» Зло смотрю на него. Над нежностью, конечно, еще поработать надо, но в целом неплохо. Достает из пристройки обычную деревянную лопату. Вот это уже лучше. Выхватываю ее и примеряюсь. «Приступай», – заявляет этот тип, отходит и складывает на груди руки. «Значит, будет смотреть! Плевать, пусть смотрит!» Первые мои движения по освобождению из снежного плена моей малышки очень даже бодрые и весьма успешные. Я почти добираюсь до колес. О, вот и моя красавица показалась, маленькая моя, а в сугробе такой большой кажется. Сколько же на нее снега нападало!» — Ничего, малышка, сейчас я тебя спасу. И себя спасу от этого маньяка. Кошусь на усмехающегося мужика. — Вам не холодно? — спрашиваю, выпрямляясь, чтобы передохнуть. Он ведь так и стоит в шортах и куртке. И дракон этот страшный выглядывает. Не смотреть, Диана. — Я горю, снегурка, — произносит с усмешкой. Твой трудовой оргазм так меня возбуждает, а тебе как нормально? Отлично! Хотя на самом деле мне капец, как жарко. В этих штанах и тела жарко, и ноги чешутся вместе соприкосновения со штанами. А от движения платья тоже сдвинулось, и поэтому чешутся не только ноги. Но почесаться нельзя, этот маньяк не так поймет. Черт. Поэтому просто снова замахиваюсь и берусь за работу. Внизу снег плотный, копать тяжелее, да и я устала. Не ела толком больше суток, и ночью не пойми, чем занималась вместо сна. В общем, устала я. Чувствую, что устала, но бросать работу нельзя, хотя бы из принципа. Еще пара грибков лопатой, и показывается. «Стоп! Это же не моя малышка!» Подхожу и рукой смахиваю снег с бампера. «Почему машина черная? У меня же красная!» Перевожу удивленный взгляд на Мурата. «Что такое, Снегурка?» Удивленно спрашивает он. «Это почему?» Пытаюсь отдышаться. «Она черная! Это не моя машина! Почему?» «Ой!» Смотрит на меня невинными глазами и прикладывает ладонь ко рту. Перепутал. А? Впиваюсь в него взглядом. Черная? Да! Чуть ли не рычу, чувствую очередной обман. А? Ну надо же, как неловко вышло. Сокрушенно качает головой. Это моя, черная-то, мой внедорожник. «А где моя машина?» — кричу я, отбрасывая лопату. «Где?» — сжимаю кулаки и топаю ногой в валенке. Он при этом чуть не слетает. перепутала ай ай-яй-яй!» — говорит это виноватым голосом, но, блин, я же вижу, что издевается. Он издевается надо мной. Мне хочется плакать, реветь просто в голос на весь лес в радиусе этих дремучих ста километров чтобы медведи проснулись чтобы волки испугались и убежали поглубже в лес вы ты чувствую как губы начинают дрожать ты и все срываюсь слезы стекают по щекам снегурка ты чего мурат делает шаг ко мне не подходите рычу я И хватаюсь за лопату, замахиваюсь, чтобы ударить его ею, и чувствую, как голова начинает кружиться. Поднимаю взгляд вверх, облака построились в кружочек, и кружат, кружат, кружат. «Снегурка!» Как эхом звучит откуда-то. «Снегурка!»